и проверили их и сам Корней, и другие специалисты по таким делам весьма тщательно. Коней отвели ещё дальше в лес и приставили к ним коноводов из молодых обозников. Не дай бог, кони журавлёвских ратников их учуют. Диспозиция была проста. Как только на другом берегу Кипени появятся журавлёвцы, отрядом предписывалось выдвинуться к опушке леса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 Расчёт был на то, что выбираясь на берег, Жоравлёвцы сильно растянутся. Берег последним паводком сильно подмыло, и коням было неудобно выбираться из воды. Ратники Корнее и Фёдора должны были втихую вырезать головной дозор, будет таковой пустят вперёд. А потом, вылетев из-за поворота, ударить в лоб не готовому к такому обороту противнику.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 на копье и стрелы ратнинцев либо поворачивать назад, опять-таки под стрелами. Неожиданностей быть вроде не должно, разве что противник станет переправляться небольшими группами или не удастся бесшумно ликвидировать дозор. Тогда на этом берегу полежит небольшое число журавлёвцев, а остальным придётся утереться и остаться на той стороне, не солоно хлебавши. В том, что карательный отряд явится к броду, сомнений не было. Накануне вечером отроки, выспавшиеся днём после ночных приключений, показали журавлёвцам настоящее шоу с бросанием недогруженных ктелек и волокуш, паническим бегством на другой берег реки и поджиганием моста, заранее заваленного соломой и сушняком. Дет, выбрав на берегу такое место, чтобы пламя и дым не мешали зрителям, нещадно лупил по нянькёров древком копья и ругался последними словами так, что слышно было даже возле острога. Последним, что видели журавлёвцы, было постыдное бегство Мишкиного воинства. Не то отстрел пущенных с другого берега, не то от Корнея, который вошёл в роль и дубасил парней вполне серьёзно.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 в низкую боеспособность налётчиков в то, что добычу ещё не успели переправить через болото и в своё численное превосходство жаровлёвцев было на глазок по более двух сотен значит ближе к полудню карательный отряд должен появиться у брода на этом берегу всё готово оставалось только ждать К месту, где расположился пятый десяток младшей стражи, подъехал наставник Глеб, заменивший Алексея, в сопровождении немого и Дмитрия. «Эх, где же вы были, досточтимый Эндрю Эскуайр, нынешней ночью, когда ваш подопечный едва-едва из-под топора выскочил? Да, сэр Майкл, похоже, вам с вашим спокойствием в бою поздно». По рождённым подсознательной надеждой на кнопку New Game придётся распрощаться. Этот топорик вам ещё долго сниться будет, если вообще не всю оставшуюся жизнь. Как-то нервишки сегодня себя поведут. Варлам, имеющий одновременно обиженный и злой вид, доложил о готовности десятка. Настроение у него со вчерашней ночи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 Варлам глянул на раздраженного старшину, как гражданин корейка на стапабендара, и с похватившись гаркнул: "Слушаюсь, господин наставник". Однако его уже никто не слушал. Глеб и Дмитрий разворачивали коней, а немой знаками показывал Мишке, что отведёт коня к конаводам и вернётся. Варлам снова покосился на Мишку, и явно не зная, куда себе деть, прикрикнул наотрока и на Кентия, чтобы тот подтянул пояс. От первоначального состава пятого десятка после того, как на ночной дороге пострадал Засима, осталось всего пятеро, плюс Мишка и Демян. Однако Варлам это было видно и невооружённым глазом, предпочёл бы остаться с четырьмя подчинёнными, чем иметь такое пополнение. От злобной радости, посетившей его во дворе острога, не осталось и следа. А с Мишкой он вообще старался не общаться. Последний урок, преподанный ему бояричиным лесовинам вчера, оказался особенно обидным. Отруков не подняли на рассвете, давая отоспаться после ночных треволнений. Но Мишку раньше других поднял один из обозников. Слышь, Тебя Алексей кличит. А? Мишка с Просонией не разобрался, кто и куда его зовёт. Алексей зовёт, говорю. А его разве не увезли с ранеными? Глаза-то продери. Раз зовёт, значит, не увезли. На хут ареон в хозяйском доме. Сейчас бегу. Да не спеши, он велел, когда проснёшься. Что ж тогда разбудил-то? Только мне и дел, что ждать, пока ты выдохнешься. Мишка так и захотелось запустить чем-нибудь твёрдым в спину уходящему обознику. Поворотившись немного, он понял, что не уснёт и принялся обуваться. Горестно вздохнув, приматывая обрывком мочальной верёвки отвалившуюся подмётку. Алексей лежал в той же горнице, где 2 дня назад диктовал послание для Корнея. Когда Мишка вошёл, Герасим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 Почему корнею весть не послали? Алексей сначала кивнул, то ли к каким-то своим мыслям, то ли одобряя Мишкин подход, немного помолчал, потом принялся обстоятельно объяснять. Считай сам, через болото перебираться почти полдня, потом ещё до корнея сколько-то скакать. Он же не у самого берега был. Потом обратно столько же времени. Да ещё ночь в дороге застанет.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 Мог охотник мимо проходить, могли хутаряне за какой-то надобностью по берегу пройти или на островок заглянуть, могли детишки мимо пробегать. Всё что угодно могло быть. А полсотни народу с конями ни иголка. Обязательно бы заметили. Значит, что? Понятно, ждать было нельзя. Но тогда выходит, что ты сам всё решил. А зачем же нас спрашивал? А кто вас учить будет?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 Алексей пристально взглянул на собеседника и подчеркнул важность своей мысли жестом. Искусством, а не ремеслом. Это плотник может ученику сказать: вот здесь столько-то отпилешь, вот здесь подтешешь, а потом загладишь, и если мастер всё верно сказал, а ученик правильно понял, получится то, что задумывалось. В искусстве, а военное дело искусство, так не получается. Или погоди, так ты решил, что я это подстроил, чтобы первака извести, так? Был грех, дядька Алексей, подумал. Да, если слишком хорошо, это тоже плохо. Перечитал ты книжек, Михайло, лишку. Оттого и мысли всякие у тебя в голове бродят с тропинками путанными. Кто мог знать, что племянник хозяина таким лихим рубакой окажется? Томок знать, что первак с дуру и в нарушение приказа в тот амбар полезет. Нет уж, если б мне надо было первака угробить, не узнал бы никто, даже и не подумали бы, что это кто-то с умыслом подстроил. Можешь мне поверить, я всякого на видался, да и наделал. К тому же первак нам сейчас нужнее живой, чем мёртвый. И была б тут церковь,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 И почти все время, пока его десяток с плотниками работал, где-то пропадал. Только в предпоследний день вернулся, и конь у него замориным был. Когда же ему зазнобу-то заводить было, если он все время в крепости, на глазах? Ну, могла еще с куньего городища остаться, а поселили ее, скажем, на выселках. Если оттуда до новых огородов быстро гнать...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 Ты знаешь, я тогда раненый лежал, и вдруг Листвяна пришла и стала просить, чтобы я десяток первоков в помощь плотникам дал. Да ещё торопилась, хотела, чтобы отроки в тот же день до темноты на огороды приехали. Вот так-то. Алексей очень внимательно посмотрел на Мишку, словно решая, понимает ли он серьёзность положения. Выходит, что врагов твоих, которые тебя извести поклялись, Первак куда-то увёл и спрятал. И знает это место только он сам, и может быть Лыствяна. Так что ж ты раньше-то? Первака же допросить надо было. Поздно спохватился. Плотник мне ту историю про зазноба рассказал накануне похода. Одни сравнить мне в голову пришло только когда я здесь вот валялся. Да и то уверенности не было, мог и перепутать. Но ты подтвердил, Значит, правильно я догадался. У первоканя не спросишь, пока не выздоровеет. И у листвяной тоже не спросишь из-за деда. Мать твоя особенно просила его последние радости не лишать. Так что давай-ка мы про это пока помолчим. А придёт время, тогда правды узнаемся. Согласен? Алексей вопросительно глянул на собеседника, Мишка утвердительно кивнул. Спрашивай, что ещё кроме этого хотел узнать. Ну, хорошо. А почему мы вопреки дедово приказу на строк пошли? И почему ты мне об этом приказе не сказал? Думаешь, корни тебя из-за нарушения приказа от старшинства отрешил? Ладно, ладно. Алексей жестом остановил Мишку, собиравшегося уточнить вопрос. По порядку, так по порядку. Приказ говоришь? Запомни,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 Если предыдущие аргументы Алексея были вполне логичными, то последний показался Мишке довольно натянутым. Однако возражать Алексею он не стал, а задал следующий вопрос. А со стариком тем обязательно рубиться было? Чуть не убил тебя. Мало ты ещё, Михаила. Алексей вздохнул, насколько позволила ему повязка, стягивающая рёбра, а смерти пока не задумываешься.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 Не с простым воином схлестнуться довелось. Даже непонятно, почему он в остроге дни свои доживал. Вроде бы как в забвении или в опале, но ушёл достойно. Троих врагов победил. Один, правда, мальчишка, но всё равно достойно. Знаешь Михаила? Анисим ведь перед самым походом меня попросил к ней его сводить. Удачливости у неё просил. И вот повезло. Бывает же. Дяд Лёш, так ты перед походом у нее был? Был, а что? Она со мной почти и не говорила, больше всё с Анисимом. А желания странных у тебя после этого не появлялось? Ну, как бы не от себя, а Да вы что, сговорились с осьмой, что ли? Он про странные желания толковал, и ты туда же. Я что, на сумасшедшего похож? Нет. Но, не-не, же может и незаметно. Михайла. Погоди, дядлёш, меня-то она тоже того. Тебя не удивило, что я перед походом тебя всякими вопросами не извёл? Что до да зачем, какая цель, чем закончиться должно? И что? Причём тут Волхова? Ну, она так устроила, что я не очень-то подробностями интересовался. Вроде бы как отупел слегка или слишком спокойным стал, не знаю, трудно объяснить. Слишком спокойным? А кто меня на хуторе попрекать взялся? Кто попёрся христиан спасать, хотя спасать уже ни от кого было? Или то, что ты мне нагнубил в лесу, спокойствием называется? Не выдумывай чепухи. Всё с тобой было так, как и должно быть в первом походе. Отныне дёргаными становятся другие, слегка сонными. И никакого колдовства не нужно. Мишка не стал спорить. Человек, находящийся под воздействием внушения и не осознающий этого, всегда найдёт аргумент той или иной степени убедительности, опровергающий любой намёк на то, что он действует не по своей воле. Надо уметь самому за свои поступки отвечать. Всё никак не могу успокоиться, Алексей, тем самым лишь подтверждая Мишкины подозрения. Привыкли чуть что судьба, воля божья, волхвавание. Да не мог ты ни о чём толком спросить, потому что в походы раньше не ходил. А когда крестьян не нашли и стало понятно, что зря время теряем, ты и задёргался. Правильно Корней на тебя ушат холодной воды вылил. Только задумал он это давно, ещё до того, как мы в поход собираться начали. Что? Ты кон меня от старшинства отрешить давно задумал? А? Алексей так увлёкся своими рассуждениями, что не сразу отреагировал на Мишкин вопрос. Я спрашиваю, дед, меня ещё раньше? Да, ещё когда узнал, что ты от наследства отказался. Правда, передумал потом, не знал, как ты себя поведёшь. А вдруг опять в лес сбежишь? Ну, а сейчас, видать, опять передумал. Для того и приказал десятникам и старым сотникам за тобой да за твоими ближниками присматривать. Тут-то ты на глазах и дури сотворить вам не дадут. Ну, ещё и делом вас занять велел, чтобы без продоху, от этого знаешь ли, тоже дурные мысли в голову меньше лезут.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 Так что ты не поддавайся, стерпи. И об этом Матюха тоже толковал, а выглядел как чокнутый, но ну, надо же. Мишка был настолько удивлён совпадением позиций Матвея и Алексея, что даже не обратил внимания на впервые обращённое Алексеем к нему слово "мишань", произнесённое заботливым, прямо-таки отеческим тоном. Дальше, впрочем, Алексей заговорил о том, чего Матвей даже и не упоминал. Ты только задумайся, что ты сотворил. От наследства отказался, старшинство младшей стражи тебе совсем глаза застлало. А ещё говоришь, ненея тупым сделала. Да никакая волхва, темпачи бояра не древнего рода на такое и не подумает толкнуть. Либо осердится на гордыню отроческую, либо посмеётся над глупостью детской. Кто ты без младшей стражи, а? Ну, скажи. Как кто? Ну, боярич. Нет, ты никто. Отрок Мишка и все. От боярича ты сам отрекся. Я лесовин. Да, лесовин. Но ты был старшим лесовином в своем колене. Тебе обязаны подчиняться и без достоинства старшины и младшей стражи. А сейчас, чему вас только отец Михаил в своей школе учил? Ну-ка, вспоминай. Исав продал право первородства Якову за миску чечевичной похлёбки, потому что был голоден. За сей ю минутную радость. Но как он возопил через много лет у смертного одра отца? А ты за какую сей ю минутную радость своё первородство отдал? И чем ты лучше Исава, не задумывавшегося о будущем? Ну, можешь ответить? Могу.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 Даже в одиночку без младшей стражи. Дурак, ты что, подкидышь безродный? У тебя нет матери, лавра Татьяны, меня в конце концов. Мы что, ничего не видим и ничего не понимаем? Ты самый умный и всё сам за всех решил? Нет, но я лучше молчи. Корней всё сделал правильно. Мудрый воевода, ох, мудр. Мне б отца такого.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 Над твоим конём насмехаются, когда в добычу корову у такой же голыцбы, как ты сам забираешь, потому что дома кормилица сдохла. Ты ещё скажи, везунчик, забыл, что мы с дедом в пастухах ходили, или мать тебе рассказывала, как скоморошничить пришлось, чтобы князю на глаза попасть. Мишка уже откровенно грубил, снова всплыли воспоминания оттуда.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 На либеральной козе Алексея было не объехать. А если род веками живет, значит прибавляет. Угу, тот-то они в 1917-м пачками пресекались. Моторесурс все сразу выработали, что ли? Хватит спорить, Михайло. Вижу же, что ты и сам уже все понял. Да гонор Лисовиновский на попят на идти не дает. Алексей в очередной раз коротко улыбнулся. Но ну и правильно не даёт. Вот скажи-ка мне, теперь, когда ты уже не старшина младшей стражи, как ты себя мыслишь на стезе продолжателя боярского рода Лесавиных? Вопрос был, что называется, на засыпку. Все свои планы Мишка связывал с младшей стражей и воинской школой. Он на секунду задумался, и в памяти всплыл урок, преподанный ему Нинеей.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 Ими поиливать. Нет, но как сказано: в поражении, искудости и отчаянии сумей соблюсти достоинство. Всё, мне тебе больше объяснять нечего. Иди, боярич Михаил, и исполняй своё предназначение, а о старшине младшей стражи забудь. Кончились детские игрушки. Выйдя на крыльцо, мишка невидимыми глазами уставился на хуторской двор.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 Вот лорд Корней вас иткнул фейсом, пардон, даже и говорить с ней хочется куда. Давайте-ка, сэр Майкл, если вы такой борзый, попробуйте управиться с любимыми игрушками без звания старшаны. И куда вы денетесь без права рождения? Именно, именно туда и денетесь. Господи, стыдобище-то какая. Илья слово и знака ждёт. Дмитрий готов на смерти идти.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 Вы где болтаетесь? Почему ушли без просу? Ну-ка глянь сюда. Мишка выставил вперёд ногу в рваном, обмотанном верёвкой сапоге. Какой ты на хрен урядник, если у тебя подчиненные разутыми ходят? Ты меня не учи. Молчать! Мишка толкнул Варламах в колоде, уселся на неё и, подняв ногу, приказал: "Стаскивай сапог. Я тебе не чилледин".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 Левый пихнул Варлама в бок. Делай, что велено, шевелись, бояречу не когда. Я во мне взгляд Варлама метнулся Мишки за спину, и голос его мгновенно окреп. Господин старшина, скажи им, я урядник они. А, а кто тебя урядником поставил? донёсся из-за Мишкиной спины голос Дмитрия. Я не ставил, господин сотник не утверждал. Так кто? Варлам уже поднял было руку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 Свита играет короля. Да не играют они, для них это жизнь. Варлам, скрывая злые слёзы, низко наклонил голову и ухватился обеими руками за Мишкин сапог. С левой ноги обувь слезла легко, а с правой не получилось, мешала верёвка, которая была подвязана подмётка. Варлам попытался развязать её, но узел затянулся туго. Зубами, напористо приказал Демьян. Варлам немного поколебался, покосился на покачивающиеся в руке Мишкинова брат кистьень и, опустившись на колени, склонился к сапогу. Всё, сломали парня. Теперь либо в совершенно дерьмо превратиться, либо в любом случае поворачиваться к нему спиной не стоит, особенно в бою. Мишка поднялся с колоды, притопнул новыми сапогами и распорядился недопускающим возражений тоном. Дмитрий, перед завтраком построй младшую стражу пешими. Митька и тут оказался на высоте. Никаких "слушаюсь" и прочих строевых экзерсисов, лишь коротко склонил голову и спокойно, словно не в первый раз, ответил. Будет исполнено, боярич. Потом глянул на потерянного настоящего рядом Варлама и уже совсем иным тоном рявкнул: "Слышал приказ? Передать другим урядникам построиться по десяткам пешими, справа от ворот вдоль тына, исполнять". "Слушаюсь, господин старшина". Воеводе погорынскому боярину Корнею Агеевичу угодно было назначить старшиной младшей стражи отрока Дмитрия.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 А особо языка стык наказывать, дабы другим впредь не повадно было. Мишка сделал небольшую паузу и оглядел строй. Ни звука, ни движения, никакого особенного выражения на лицах, кое чему ребята всё-таки уже обучились. Поярич обернулся к группе обозников, от которых донеслись смешки, и повысил голос. Господин наставник, уйми весельчаков, чтобы нам отроков за кнутами их к конавязи не посылать. Что сказал ли я, из-за расстояния было не разобрать, но смешки стихли, мишка снова обернулся к отрокам. Вновь назначенному рядникам велю исполнять свои обязанности до возвращения на базу. Там после разбора всех событий решим, годны они быть урядниками либо нет. Тех, кого сочтём годными, Представим господину воеводе для утверждения. Мишка снова оглядел строй и решил своё выступление не затягивать. Нужное было сказано не словами, а подтекстом, и можно было рассчитывать, что все или большинство намёк поняли. Оставалось ещё только одно. Отрок Демян. Здесь боярич, выйти из строя. Слушаюсь. Минувшей ночью отрок Демян спас мне жизнь.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 А как смотрели Суворовский унтер-офицеры на великого князя Константина Павловича, отмахвавшего весь итальянский поход русской армии рядовым солдатом. "Ну-но, сэр, не заноситесь. Константин был сыном императора, а вы внук провинциального боярина. Однако же методы воспитания, что у Павла I, что у лорда Корнея, дас. Аналогии, аналогии." Константин от престола после смерти Александра Первого отказался. И вы туда же. Скромнее надо быть, сэр Майкл, скромнее. — Стража, по местам! — передали команду с правого фланга. Ну-с, девочки, на сцену. Журавлевцы пожаловали. Пятый десяток младшей стражи оказался на левом фланге засады. Место, где противник будет выходить на берег, отсюда не было видно. Зато Мишка, оборудая себе лёжку, не поленился, перешёл через дорогу и аккуратно, чтобы не оставлять заметных следов, раздвинул или отогнал ветки ивняка так, что теперь через прореху видел противоположный берег как раз у начала брода. Журавлёвцы пришли с заводными конями, и Мишка попытался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 мотивирует тем, что такая снасть пристала только соглядатаем, а не честным воином. Но Мишка самовольно договорился с матерью об изготовлении накидок. Полотнище из мешковины, выкрашенное в зелено-бурый цвет, с нашитыми на них зелёными и коричневыми лоскутками той же мешковины, сегодня пришлись в самый раз. Для дополнительной страховки от рыки растёрли в кашу стебли травы и листья.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 Этим сигналом дозорные подписали себе приговор. Сейчас ратники Луки Гаворуна и Лёхи Рыбова в 20 луков положат дозорный десяток в течение нескольких секунд, а потом начнётся, как нервишки Сэр Майкл. Вроде бы ничего, хотя лёгкий мандраж присутствует. Ага, идут вброд без интервалов. По четыре всадника в ряд. Разглядяе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 копья, чтобы не цеплялись за ветки деревьев, держали горизонтально, наконечником назад, сильно растянулись, не соблюдая строя. Прошёл один десяток второй, третий, дело пошло к полу сотне. Слева оттуда, куда ушли первые всадники, раздался тревожный крик, и тут же дружный рёв ратнинских воинов.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 от накатывающегося спереди вала криков и лязга. То, что в панике, стало понятно по тому, как он зацепился копьём за дерево, укрывшее Мишку, выпустил оружие из руки и припал к шее коня, втинув голову в плечи. Мишка выстрелил в щит, болтающийся за спиной беглеца. Пробил или нет, не понял, и снова принялся взводить самострел, краем сознания отмечая ещё несколько силуэтов верховых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 для свободы манёвра и широкого замаха оружия. Ратнинская дружина напоминала неведомого зверя, несущегося со скоростью всадника, но умудрявшегося, но умудряющегося при этом постоянно поворачиваться на изнанку, при этом постоянно поворачиваться на изнанку, выставляя вперёд свежие жало вместо утраченных. Всадники, сломавшие копья или оставившие их в телах врагов, Слегка придерживали коней и жались к обочинам, пропуская вперёд через середину строя тех, у кого копья были готовы к бою. Какая для этого требовалась слаженность и сколько времени было потрачено на тренировки, можно было только догадываться. Крик, ляск, вой, хрип, треск ржания, топот вал прокатился дальше, а Мишка, углядев заросли ивы силой от журавлёвца,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 Но достойной выстрела цели в поле зрения не попадалось. Мишка огляделся. Слева, вводил из стороны в сторону самострелом Димиян. Справа, либо точно так же настороженно поводя оружие, либо перезаряжая его, стояли четверо отроков. Ещё одного не было. Варлам, где кешка? А? Глаза разуй, придурок. Мишки прямо-таки до чесотки захотелось пристрелить урядника, пятого десятка. Где инокентий? Здесь он, отозвался отрок Власий. По голове попало. Живой? Вроде живой. Дальше разбираться было некогда. Со стороны брода донёсся какой-то уж совсем громкий крик. Мишка выскочил на дорогу и глянул туда. Похоже, что на берегу всё было уже закончено ратницы добрались до начала дороги, а Мишка увидел лишь конские крупы и спины ратников, извлекающих из садаков луки. Начинался расстрел тех, кто остался в воде. Впрочем, видно было плохо. По всей дороге бродили кони без всадников. Отроки младше стражи почти все высыпали на дорогу и тоже мешали смотреть. Где-то мелькнул кистень, видимо, добивали раненого.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 Ещё до того, как окончательно переправились ратники, теперь повернувшим назад журавлёвцам было просто не выбраться на берег. Пришлось бы либо пробиваться через табун заводных коней, либо отъезжать на глубокое место, рискуя утонуть. Кто-то из коноводов пытался заехать сбоку и завернуть в табун, но почти сразу получил стрелу в ногу и повернул к берегу. Это был разгром, причём полный.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 Мишка снова глянул вдоль дороги, кажется, количество всадников на берегу начало уменьшаться. Полезли в воду за журавлёвцами. Ну да, всем-то на берегу тесно, а рубка бегущих праздничная песенка Валерия во все времена. Так и нам-то что делать? Да, надо же сына Кентиям разобраться, как его у горазд дело. Сзади примерно от того места, где начиналась атака ратнинцев,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 Словно в ответ на Мишкины мысли, из зарослей ивы вырвался конь, таща за собой по земле всадника, застрявшего ногой в стремлении. Судя по красному щиту, ратнинца, у Жоравлёвца щиты были чёрными. Почти сразу же за первым на дорогу выскочил второй конь с окаровавленной мордой. Не сделав и шагу, он рухнул на колени, перебросив всадника через голову. Этого Мишка узнал Фаддей чума из десятка Егора. Фаддей вскочил с земли, вырвал из петли висящую у седла секиру и с рёвом по лесу обратно в заросли. И тут только до Мишки дошло, что падал Фаддей, держа в руке обломок меча. Матчесная сломанный меч. А у деда в остроге мечи-то были до да наших же там сейчас всех порубят. Мишка перебежал через дорогу, обратно в лес и увидел свой десяток, сгрудившийся возле сидящего на земле Инакентия. Демян, просунув руку под вармицу, расстёгивал на раненом подбородочный ремень, видимо, собираясь снять шлем, на котором явно был виден след от удара мечом. Крови, впрочем, не наблюдалось. Похоже, удар пришёлся вскользь и Инакентия только оглушило. Внимание, крикнул Мишка. Все за мной! Нашим помочь надо. Не успели отроки отреагировать на Мишкину команду, как со стороны четвёртого десятка передали приказ. Стража, по коням! Десяток, по коням! отрепетовал Варлам. Отставить, рявкнул Мишка. Все за мной! Приказ по коням! Упёрся урядник. «Плевать, там наших убивают! А ну, все за...» Мишка осекся, самострел в орлам, осмотрел прямо ему в живот. Попытаться выбить оружие далеко, не достать. Увернуться от выстрела близко. В орлам не промажет. «Приказу не подчиняться!» На лице урядника появилось то самое выражение злобного торжества, которое было у него во дворе острого. «В бою за неподчинение...»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 на оружие Варлама и выстрелил журавлевцу в спину. Тот как раз наносил очередной удар, и увлекаемый инерцией меча вывалился из седла прямо на Егора. Еще чуть дальше обнаружился Фаддей Чума, катающийся по земле в обнимку с журавлевцем. Оба держали в правой руке кинжалы, а левый не давали противнику нанести удар. Над ними выселся всадник с черным щитом,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 Есть ещё 4 выстрела. В воде не перезарядишь, придётся лезть на берег. Хрен ещё вылезешь. Поддоспешник водой пропитался. За мной, стрелять только по команде. Обогнув бесноущееся наподобие неведомого водяного чудища Фаддея, Мишка двинулся дальше вдоль берега. Впереди из кустов торчали чьи-то ноги. Кто это был, свой или чужой, Мишка разбираться не стал. Ещё чуть дальше открылась небольшая полянка, на которой сразу шестеро журавлёвцев теснили четверых ратнинцев, двое из которых были пешими. Максим щелчок самострела и один из журавлёвцев, взмахнув руками, запрокинулся на круп коня. Власий, вон того, указанный Мишкой противник свалился на землю. Дёмка, берём крайних. Ещё два журавлёвца вывалились из седёл. Все на берег, перезарядить оружие. Вылезти на берег не получилось. Ратнинцы, оказавшись вчетвером против двоих, напёрли и оттеснили отчаянно отбивавшихся журавлёвцев к самой воде. Один, видимо, получив ранение, выронил меч и паник в седле. А конь второго сделал лишний шаг назад и сорвался задними ногами с берега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 И прорубались сквозь него мечами, не жалея животных. Ратнинцы давили сзади, заставляя задние ряды противника оборачиваться и принимать бой. Отроки и младшие стражи, то заезжая сбоку, насколько позволяла глубина, то поднимаясь на стременах, даже вставая ногами на седло, стреляли в противника из самострелов, выбирая в первую очередь с тех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 Через нас строили, четверо проскочили. В одного я выстрелить успел. Ой, дядька Арсений, там же Андрей не мой остался. Он своего коня к кановодам повёл, а назад не вернулся. А те как раз в сторону кановодов поскакали. Ну, бог милостив, может и обойдётся. Не дитя малое. В голосе Арсения не чувствовалось уверенности. Ну-ка, мальцы, вспоминайте, кого-то из наших ещё видели?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 Лица я не видел, а убит или только ранен, непонятно. Андрон убитый. На полянку, громко чавкая мокрыми сапогами, вышел в воде и чума. Без шлема, мокрый, с головы до ног облепленный, не то травой, не то водорослями, натуральный утопленник. Егора кто видел? Мальцы видели, говорят, живой, но конем. Неожиданно один из журавлевцев,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 Во все стороны летели брызги крови и обломки кольчужных колец. На четвёртом ударе секира застряла, и Чума принялся пинать труп ногами, одновременно дёргая за рукоять. Мишка вопросительно глянул на Арсения, явно взявшего на себя обязанности лидера в отсутствие десятника, и качнул головой в сторону взбесившегося фаджея. Тот превращал в утиль ценнейшую добычу доспех.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 Первого убитого Мишка нашёл почти сразу. Но это был журавлёвец, видимо, получивший смертельное ранение ещё на дороге, но сумевший заехать в заросли ивняка. Только здесь он свалился на землю, так и не выпустив из сведённых судорогой пальцев повод. Ещё дальше, на маленькой прогалине, вся земля была изрыта копытами коней и залита кровью. Тут же лежал убитый конь и ратненец в разрубленном словно арбуз шлеме. Действительно, Журавлёвцы использовали в бою подлый приём: сначала рубили по голове коня, а потом добивали упавшего всадника. Следы конских копыт уходили сфрагалины в сторону дороги. Связываться с людьми Егора Журавлёвец не стал. Ещё через несколько шагов опять и стоптанная земля, и поломанные кусты.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 Мешку ещё слегка мутило, пальцы журавлёвца, сведённые судорогой на конском поводу, пришлось обрубать журавлёвским же мечом. На полянке оказался один Демьян, охранявший сваленные на земле доспехи и поддоспешники. "Давайте на дорогу, все туда ушли", сообщил он. "Не мой Захара прислал, в лесу чуть ли не десяток этих шляется. Не мой еле отбился. Собирайте доспех, пойдём ловить".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 Мишка кинул ему оружие и призывно засвистел, подзывая зверя. Из леса донеслось ответное рычание. Что с Инакентием и Захарием? Там, Варлам махнул рукой в сторону леса. Пешка в седле плохо держится. Я Захара к нему отправил. А на тебя, Варлам, зло зыркнув в сторону Демьяна, я господину сотнику пожалуюсь. На урядника руку поднял. Да хоть князю, дёмка презрительно сплюнул. Понадобится, так его все убью. Вернёмся в грибные ямы чистить пошлю, пригрозил Варлам. Ага, с тебя и начну, как с самого вонючего куска, не остался в долгу Демян. А ну хватит собачиться, мелокота, прикрикнул наотроков Арсений. Давайте-ка по коням, вон уже и десятник пришёл. Егор действительно вышел на дорогу, сильно хромая и держась за стремя ратника Савелия. — Ну что тут у вас, все живы? — Андроны и Евсей убиты, Леонтий ранен, остальные воевать способны, — доложил Арсений. — В лесу примерно с десяток журавлевских людей и главарь их. Вот Андрюха восьмерых, говорит, насчитал, и трупа главаря нигде не видно, а он приметный, в нормандском шлеме, надо ехать искать. Коней вот наловили, наших-то больше половины побито. Сучье вымя, но ну до чего народ подлый, зло пробормотал Егор, потом начал раздавать указания. Так, Андрюха, показывай, где ты их последний раз видел. Мальцы, наперёд не лезьте. Если получится, стреляйте из своих игрушек. Только нас не зацепите. Всё, вперёд.